Глава 10. Тот, на ком корона, правит. Так громко и неожиданно грянули рога, что Карамон едва не поскользнулся на мокрых камнях. Инстинктивным движением Берем подхватил его. Двое мужчин замерли, встревоженно озираясь. Трубный рев заполнял маленькую комнату, отдаваясь от каменных стен. Другие рога уже отвечали сверху, из-за лестничных маршей. — Это арка. Там было что-то, что мы нарушили, — сказал Карамон. — Что ж, сделанного не воротишь. Сколько ни есть в храме живых тварей, все уже знают, что мы тут. Где бы оно ни было, это тут. Во имя богов, я надеюсь, ты соображаешь, что делаешь. «Джесла зовет меня», — повторил Берем. Его изумление и испуг успели уже улетучиться. Он снова стремился вперед и настойчиво тянул за собой Карамона. И Карамон, а что ему оставалось, поднял факел повыше и последовал за ним. Они вошли в пещеру, по видимому прорытую в скалах бегущей водой. За аркой обнаружились каменные ступени, и Карамон разглядел, что ступени эти спускались прямиком в черный, быстро несущийся поток. Он посветил факелом по сторонам, надеясь высмотреть хоть какую-нибудь дорожку вдоль берега. Ничего. По крайней мере, в пределах круга света ничего не было видно. «Погоди!» — окликнул он, но Берем уже вступил в темную воду. Карамон перестал дышать, ожидая, что вечный человек вот-вот исчезнет в бурлящей пучине. Ничуть не бывало. Подземный ручей оказался не слишком глубок, вода доходила Берему лишь до икр. «Идем», — помахал он Карамону. Великан потрогал ладонью раненый бок. кровотечение казалось, уменьшилось. Повязка была влажной, но хоть не сочилась. Вот если бы еще не было так больно. Страх, боль, беготня и потери крови так измотали его, что голова начинала кружиться. Он подумал про Тику и Таса, вспомнил про Таниса. «Нет-нет, про все надо забыть». «К худу или к добру, а только конец близок», — сказала ему Тика. Теперь Карамон и сам в это поверил. Ступив в воду, он сразу ощутил напор мощного течения, подталкивавшего его вперед. На миг ему показалось, будто это само время неудержимо несло его к... к чему? К гибели? К концу света? А может, к возрождению и началу? Берем нетерпеливо устремился вперед, расплескивая воду, но Карамон вновь его удержал. «Давай-ка лучше вместе!» — низкий голос великана породил эхо под сводами пещеры. «Не ровен час, тут еще какие-нибудь сюрпризы, похуже того первого». Это возымело действие. Берем остановился и подождал Карамона. Вместе они медленно и осторожно двинулись дальше, шаг за шагом, всякий раз тщательно ощупывая ногой дно, скользкое и сплошь усыпанное обломками камня. Вброд пробираясь вперед, Карамон только-только начал чувствовать себя немного уверенней, когда что-то живое с такой силой врезалось в его ногу в кожаном сапоге, что великан едва не упал. Он взмахнул руками, удерживая равновесие, и ухватился за Берема. «Что еще за напасть?» — проворчал он, опуская факел к поверхности воды. Из непроглядного, поблескивающего потока немедленно высунулась голова привлеченного светом существа. Карамон охнул от ужаса, и даже Берему на миг сделалась не по себе. «Драконы!» — прошептал Карамон. «Детеныши! Только что вылупившиеся!» Дракончик раскрыл рот и пронзительно заверещал. Ряды острых, точно бритву зубов, отразили факельный свет. Потом голова скрылась, и детеныш снова ободнул головой правый сапог Карамона. Другой уже тыкался в его левую ногу. Вода вскипала под ударами множества хвостов. Крепкие кожаные сапоги были еще не по зубам новорожденным драконам. «Но если я вдруг упаду, — сказал себе Карамон, — они мои косточки в один миг обчистят». Сколько раз он лицом к лицу встречался со смертью, но никогда прежде она так его не пугала. Он едва не поддался панике. «Скорее на берег, и пускай берем, если больная охота, идет дальше один. Ему-то, небось, помирать не придется». «Нет», — со всей твердостью сказал он себе, — «ничего не получится». Они ведь уже знают, что мы тут. Сейчас пришлют кого-нибудь, или что-нибудь, чтобы остановить нас. Кто же, кроме меня, задержит погоню, пока Берем будет делать то, что он собирается сделать?» Все происходившее вдруг показалось ему до крайности нелепым и даже смешным, в особенности, когда сзади послышались хриплые вопли и лязг стали. «Бессмыслица какая-то», — подумал он устало. «Собрался погибать тут в потьмах, так хоть знать бы ради чего. Бегу куда-то вдвоем с сумасшедшим, и сам, похоже, с ума потихоньку схожу». Берем тоже заслышал погоню, и она перепугала его куда больше драконов. Он ринулся вперед с удвоенной быстротой. Карамон вздохнул и последовал за ним, стараясь не отставать. Скользкие твари по-прежнему носились туда и сюда, норовя ухватить его за ноги. Берем смотрел куда-то вперед, в темноту. Временами он постановал и взволнованно заламывал руки. Ручей повернул, и вода сделалась глубже. что ты будет, если зальёт сапоги», — гадал про себя Карамон. Драконья малышня и не думала от них отставать. Запах теплой крови и человеческой плоти приводил юных хищников в неистовство. Шум вооруженной погони становился все ближе. И тут что-то черней ночи кинулось Карамону прямо в лицо. Великан судорожно замахал руками, сились устоять, и выронил факел. Факел зашипел и погас, зато Берем, отчаянно рванувшись навстречу, успел подхватить и удержать Карамона. Какое-то время двое мужчин держались друг за дружку, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в кромешном мраке. «Точно ослеп», — сказал себе Карамон. Он никак не мог решиться сделать хотя бы шаг. Ему казалось, стоит пошевелиться, и он рухнет в пустоту и будет падать, падать, падать без конца. «Вот она», — сказал берема и придушенно всхлипнул. «Сломанная колонна, блистающие самоцветы. И она, она тоже здесь. Она ждет меня. Она ждала все эти годы. Джесла!» — закричал он и устремился вперед. Карамон едва удержал Берема и ощутил нервный трепет его тела. Он напрягал зрение, тщетно вглядываясь во тьму. «Нет, ничего не видно. Хотя...» «Постойте-ка...» «Да!» измученное болью сознание затопила волна облегчения и благодарности. Он в самом деле увидел сиявшие вдали самоцветы. От них шел свет, которого не могла загасить даже тяжкая душная тьма. До колонны оставалось пройти не более ста футов. Карамон выпустил руку Берема и подумал, «А что, может, это и выход? По крайней мере, для меня. Пускай Берем отправляется к своей сестре-привидению, а мне нужно немногое, выбраться назад, к Тике и Тасу». Он шагнул вперед, обретая уверенность. Еще пара минут — и конец. К худу или к добру. «Ширак!» — негромко прозвучал чей-то голос. И вспыхнул ослепительный свет. У Карамона на мгновение остановилось сердце. Медленно-медленно поднял он голову и посмотрел туда, откуда исходил свет. Из-под черного капюшона на него смотрели блестящие золотые глаза со зрачками в форме песочных часов. Великан хотел перевести дух, но получилось что-то вроде последнего вздоха умирающего. Смолк рев рогов, и в тронном зале восстановилось некое подобие спокойствия. И вновь глаза всех присутствующих, в том числе и самой темной владычицы, обратились к происходившему на возвышении. Танис поднялся на ноги, крепко держа корону власти. У него не было ни малейшего понятия, что предвещали рога, какой рог готов был разразиться над ним. Он знал только, надо довести игру до конца, чего бы это ни стоило. Варана. Ни о ком ином он больше не думал. Где бы ни были теперь Карамон, Берем и остальные, он ничего уже не мог сделать для них. Он видел только тоненькую фигурку в серебряных латах, стоявшую на голове каменной змеи несколько ниже него. Потом, почти случайно, он нашел глазами Китиару. Ее лица не было видно за драконьим шлемом Страшивой. Она сделала какой-то жест. Танис скорее почувствовал, нежели услышал движение позади себя. Не дать не взять ледяной ветерок коснулся его кожи. Он крутанулся. К нему шел Государь Сот, и в его оранжевых глазах была смерть. Танис попятился, сжимая в руках корону. Он знал, что с загробным воителем ему не тягаться. «Стой!» — крикнул он и вытянул руку с короной над краем возвышения. «Останови его, Китяра! Не то последним своим усилием я брошу корону в толпу!» Сот беззвучно засмеялся, продолжая идти. И протянул вперед призрачную руку, способную убить одним прикосновением. «Предсмертные усилия!» — произнес он негромко. «Да моя магия обратит тебя в пыль, и корона окажется у моих ног!» «Государь Сот!» — прозвенел голос со срединного возвышения. «Остановись! Пусть завоевавший корону сам принесет ее мне!» Рыцарь смерти заколебался. Рука его по-прежнему тянулась к танису но вопрошающий взгляд пустых глаз обратился к Китиаре. Однако та, сдернув с головы драконий шлем, смотрела только на таниса Он видел, как сверкали ее карие глаза, как пывали от возбуждения щеки. «Ты ведь принесешь мне корону, танис не правда ли?» — спросила она. «Да», — сказал Танис и облизал пересохшие губы. «Я принесу тебе корону». «Стража», — приказала Китяра и махнула рукой. «Проводить! Всякий, кто прикоснется к нему, умрет от моей руки! Государь Сот, присмотри, чтобы он вернулся ко мне невредимым!» Танис покосился на государя Сота, и тот медленно опустил свою смертоносную руку. «Все-таки он по-прежнему повелевает тобою, моя госпожа!» — померещился Танису призрачный шепот, полный насмешки. Сот пошел рядом с ним, и у Танниса кровь стыла в жилах от леденящего холода, который излучал давно умерший рыцарь. Вместе спустились они по ступеням, бледный призрак и полуэльф, сокровавленный короной в руках. Ариакасовы офицеры, с оружием наготове готове стоявшие у подножия, неохотно подались прочь. Таннис соступил на пол и прошел мимо них, ощущая на себе немало мстительных взглядов. То тут, то там поблескивали кинжалы, а темные глаза грозили расправой. Стражники Китиары обступили их с мечами наголо, но не они. Грозная аура, окружавшая рыцаря смерти, позволила Танису невозбранно пересечь переполненный зал. Под градом лил с него под броней. Так вот, какова она власть. Тот, на ком корона, воистину правит. Но хватит и одного-единственного взмаха ножа убийцы в ночном мраке, чтобы... Между тем они приблизились к лесенке, что вела на срединное возвышение, в голове изваянной из камня змеи. Наверху стояла Китиара, торжествующая и прекрасная.